крыса. У Петра не вызвала особой радости происходящее в отделе в канун Шабаша. Несмотря на то, что за последний период удалось обновить базу данных, провести операции по выявлению новых объектов в городе, не было результатов поиска аномальной активности. Сама активность тоже больше была похожа на учебную тревогу. В его жизни определенно происходило что-то непонятное. Началось это с ухода Елены, потом ворон на капоте, активность, наркотики, блогер. Мужчина ехал за рулем, пытаясь сопоставить факты. Припарковался у супермаркета, купил водку и сигареты. Вечер будет насыщенным, пора схематически разложить события, которые выбили его из равновесия. За всем этим кто-то должен стоять. Закупившись, вышел из магазина, закурил, рассматривая оживленный поток прохожих, издалека заметил красный подарочный пакет, висящий на боковом зеркале своего автомобиля. Подошел, озираясь по сторонам. Если его хотят убрать, сделают это не так явно и не вместе скопления людей. Тайных поклонниц у мужчины не было, а вот недоброжелателей хватало. Резким движением руки сдернул пакет зеркала, распахнул бумажные края. В нос ударил резкий запах гниющей плоти. Приступ тошноты подступил к горлу. Обнаруженный в пакете труп крысы с оторванной головой не отличался свежестью и заготовлен был заблаговременно, чтобы накопить зловонность. Но как отправитель мог догадаться, что апостол остановится именно возле этого супермаркета? Значит, следили за ним от отдела. Озираясь по сторонам, отметил камеру супермаркета на входе. Если его и пытаются выбить из равновесия, то, скорее всего, для того, чтобы совершить в день шабаша что-то значимое. Дилетанты могли бы прикрепить послание, что записка внутри, так бы хоть необходимость была прикоснуться к этому мерзкому сюрпризу, отметил при себя. В проулка между супермаркетом и соседним зданием заметил трудноразличимую во тьме фигуру маленького роста в длинной накидке с двумя собаками рядом. Поймав на себе взгляд апостола, фигура, обернувшись спиной, направилась вглубь переулка, оставляя за собой полоску света на асфальте. Если бы не пакет с крысой, Пётр принял бы явление за галлюцинацию. Но если есть материальный объект, значит и событие из физической реальности. Во что с ним пытаются играть? Закинув пакет в урну, ускорил шаг, преследуя фигуру. Завернул за угол здания, увидел лишь удаляющуюся полоску света и плотное облако дыма. Миновав домовую завесу, вошел во двор. На улице никого не было, лишь громкий скрип от раскачивающихся пустых качелей на детской площадке. От мерзости, происходящего по телу мужчины, прибежали мурашки. Злость притупила позывы тошноты, сдавливающая гортань. В этот момент, разорвав вакуум напряжения, сзади с громким карканьем к Петру подлетел ворон. Коснувшись когтями волос на голове, улетел прочь. Апостол вернулся в узкий проулок, попытался найти на асфальте следы светящейся краски. «Тщетно!» Имитированная лунная дорожка не являлась результатом действия порошка. Значит, был источник света, направленный луч. Дым могла генерировать дым-машина. Если кто-то и хотел поиграть в мистику, для мужчины это не стало явлением божества. Из опыта он предпочитал сначала искать возможные варианты постановки. В списку дел на вечер добавились новые события, которые следует проанализировать. Петра не пугали паранормальные явления, а больше смущали одержимые идеи неадекваты, фанатики. Коснувшись ручки двери автомобиля, кожей пальцев ощутил липкую субстанцию. Слух выругался матом. Кинул на водительское сиденье пакет с водкой и сигаретами. Чистой рукой достал влажные салфетки из бардачка. Попытался протереть руку, но стереть красную краску не удалось. Ему продемонстрировали что-то. Но что? Крыса относительно понятно. Это обвинение. С оторванной головой угроза казни. Карлик с собаками в плаще и ворон — образ Одина. Один — бог асов, славяне. Скрип пустых детских качелей. Что он обозначает? Отсутствие детей. Месть богов за отсутствие детей из-за того, что он крыса? Прикурил сигарету. «Елена?» После того, как он сообщил ей о том, что есть дочь, она не должна упрекать в отсутствии детей. Да не похоже это на игры психолога. Слишком много участников. Даже если она попала к фанатикам, не смогла бы их убедить мстить апостолу за то, что родить не может. Отправился в супермаркет с целью посмотреть запись с камер наблюдения. В мониторной комнате сотрудники охраны со скучающим видом рассматривали нежданного гостя. Красная рука вызвала в них гораздо больше заинтересованности, чем процесс просмотра записи. Организаторы шоу просчитались. Угол обзора камеры охватывал территорию паркинга. На видео апостол паркует машину, отходит от машины, а дальше яркие повторяющиеся вспышки на записи в течение двух минут. «Стробоскоп», — отметил один из сотрудников системы безопасности. «Есть еще камеры с выходом на паркинг в округе?» Петр Сергеевич не терял надежды. «Только если у вас видеорегистратор в салоне». «Спасибо». Видеорегистратор в салоне автомобиль ответов на вопросы не дал. Человек, повесивший пакет, просчитал варианты обхода видеобзора. виде обзора. Если в ситуации с блогером была вероятность, что автор записи – одиночка, то в этой постановке однозначно участвовало как минимум четверо. Один вешал пакет, другой засвечивал камеру, третий ждал в проулке, четвертый – с дым машиной. Качели тоже кто-то должен был раскачать. Сработали четко. Если слежка за апостолом со стороны другого ведомства уже началась, у них могут быть ответы на вопросы. Но каков их интерес вмешиваться не в свои дела? У них есть определенная цель – поимка блогера и расследование в рамках дела. Только что в их деле является основным вопросом? Кто-то нагнетает давление, выжимая Петра из кресла. Апостол вспомнил разговор с Вадимом, который прервал месяц назад. Возможно, стоит выяснить, что имел в виду сотрудник, говоря о том, что на место начальника метят. Расположившись дома в просторной гостиной, мужчина налил себе рюмку водки. Выпив одним махом, открыл ноутбук. Вел в и по памяти номер телефона. Дождался ответа на вызов. Был только один абонент, который всегда был рад появлению Петра. «Хелло, доченька!» – мужчина улыбнулся в камеру. «Хай, папочка!» На экране отобразилось изображение миниатюрной сероглазой брюнетки с короткой стрижкой под мальчика. Мирон сидел за письменным столом. Свет настольной лампы освещал исписанные листы бумаг с наклеенными ярко-желтыми стикерами. Запрокинувшись на спинку кресла, выдохнул с шумом. Сосредоточение делало черты его лица суровым. Открыл ящик письменного стола, достал потрепанное издание «Молот ведьм». Пошарил рукой в ящике, нащупал искомое. Достал пакет, рассыпав содержимое — бирюзу и ювелирную нить. Отряхнув частицы соли с рук, налил себе виски, выбросил пустую бутылку. — Бусины, бусинки! — произнес он, вспоминая задержание черной вдовы. Вернулся обратно в кресло — Несмотря на степень алкогольного опьянения, способность сконцентрировать фокус зрения на маленьких отверстиях камней сохранилась. Насадив последовательное бирюзу на нить, Мирон пристально смотрел на оставшуюся длину нити. Одного звена не хватало. Именно того, который он увидел на браслете в ванной Анны, задумался». Если девушка, вернувшись домой, обнаружила камень бирюзы и отсутствие бус, первая реакция — страх от неизвестности. Но почему при этом она создает из этого элемента новые изделие, Даже если сами бусы — памятный подарок близкого человека. Допив стакан до дна, Мирон вспомнил слова цыганки с вокзала. Она же что-то говорила про бусину и про то, что ему кружев табор надо. В табор поехать сейчас он не может. Если блогер продолжает слежку за ним, и следующее видео будет о том, как Мирон едет в табор, это наведет начальника на мысли о его связи с наркотиками. Открыл галерею смартфона, нашел фотографию Анны. После долгих попыток расследовать взаимосвязи событий и выпитого алкоголя, ее забавное кривляние показалось Мирону гримасой с издевкой. Мужчине стало интересно. А были ли у Анны видения по поводу него или сны из прошлой жизни? Узнать это сможет он, когда обретет доверие Ане. Со своего смартфона позвонить он ей не может. Возможно, уже прослушивают. Но есть другой вариант, который выпившему Мирону понравился. Переписал номер телефона Анны на стикер, отправился к ребятам на пост охраны дома. «Дим, привет!» «Позвонить срочно надо. На своем телефоне вирус поймал. Выручишь?» «Привет, Мирон». «Конечно, бери». Мирон отошел в сторону, чтобы его разговор никто не услышал. «Привет. Я соскучился». «Мирон, это ты?» Девушка не слышала никогда раньше голос мужчины по телефону. Пытаясь узнать тембр, знакомый в жизни. Уточнила. «По тебе много кто из мужчин скучать может?» Нет. «Тогда бы я спросила иначе». «Выкрутилась», — пошутил он в ответ. «Приедешь ко мне в гости?» «Сегодня?» — удивленно поинтересовалась Анна. «Да». «Есть ручка адрес записать?» «Записываю». «Такси закажи. Я отдам тебе деньги при встрече», — добавил он после того, как завершил диктовать адрес. «Через сколько будешь?» «Через час». «Телефон не мой, перезванивать не надо. Жду тебя». До встречи!